Начальник конзапаса. На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бронить тут некого, без лошади нет армии. Но крестьянам не легче от этого сознания крестьяне неотступно толпятся у здания штаба. Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости от дров. лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости, и, зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, Богу и своей жалкой доли. Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышкленный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия Начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину. Так и на этот раз с мужиками. Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Же следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать. На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу дьяков Бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса, краснорожий, седоусый, в черном плаще и серебряными лампасами вдоль красных шаровах. Честным стервом и гумене благословения! — прокричал он, осаживая коня на карьере. И в то же мгновение к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками. «Вон, товарищ начальник», — завопил мужик, хлопая себя по штанам, — «вон, чего ваш брат дает нашему брату, видал, чего дают, хозяйствуй на ей». А за этого коня раздельно и веско начал тогда Дьяков. «За этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей». А ежели этот конь был бы повеселее, то в этом случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал — это не факт. Ежели конь упал и поднимается, то это конь. Ежели он обратно сказать «не поднимается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется». «О, Господи, мамунишь что моя всемилостивая!» — взмахнул руками мужик. «Где ей, сироте, подняться? Она, сирота, подохнет. Обижаешь коня, кум!» С глубоким убеждением ответил Дьяков. «Прямски богохульствуешь, кум!» И он ловко снял с седла свое статное тело лета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышные и ловкие, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному, но уныло уставилось на дьякова своим крутым глубоким глазом. Слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала, Умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео, Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, Ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, Кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развивающем с рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с дьякова собачьих, боязливых, влюбляющих глаз. Значит, что конь — сказал Дьяков мужику и добавил мягко, — а ты жалился, желанный друг. Бросив ординар суповодья, начальник конзапаса взял смаху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.